«Предстоит сотрудничество». «Не имей ничего против». Юрген подошёл к Тейнеру и протянул руку. Секунду помедлив, Тейнер пожал протянутую ладонь. «Ко мне своей лопище можешь не тянуть». Недружелюбно покосился на Юргена хук. «Ну, по крайней мере, представлять нас друг другу не нужно», – развёл руками Юрген. «Игоря Стинова ты тоже должен помнить», – сказал Тейнер. «Конечно», – кивнул Юрген.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 обратился к Юргену Тейнер. «Ничего страшного», — улыбнулся тот. «Я вас очень даже понимаю. Мне тоже хотелось разбить кому-нибудь голову после того, что произошло, а в особенности нашему старшему управляющему. Но меня опередили резиновые твари после того, как варианты перебрались со складов в зону погрузочно-разгрузочных терминалов на крыше сектора, уничтожив там всю обслугу диспетчеров».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 С ней что-то случилось только три дня назад. До этого все было в порядке. «Опять скажешь, не твоя работа», — злобно посмотрел на Кашина Хук. «При здесь я?» — огрызнулся тот. «Может быть, это ваш Ом постарался?» «Кстати, что это за Ом?» — спросил Юрген. «Я не очень понял, когда вы про него рассказывали». «Вариант-мутант, на наделенный разумом», — ответил Стинов.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 Теперь уже обе брови Юргена взлетели едва ли не к середине лба. «Вы шутите, господин полковник?» «Если это шутка, то не я ее автор. Расскажи ему», — приказал Тейнер Кашину. Кашин почти слово в слово повторил историю о телефонном шнуре, проложенном по туннелю и выведенном где-то в машинном зале. «Бред какой-то», — выслушав его, тряхнул головой Юрген. «Зачем нужен телефон, о котором никто не знает?»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 требовательно протянул руку юрген пожалуйста кашин кинул на стол пластиковый электронный ключ ключ снабжен системы доктилоскопической идентификации личности пользователя так что никто кроме меня не сможет им воспользоваться ты забыл о моей коллекции пальцев строго посмотрел на кашина хук представитель корпорации ничего не ответил юрген внимательно осмотрел ключ и вернул его кашину